Глава пятая Здравствуйте! Доброго дня! Чудесная погода, прелестные дамы! Еще одна странность, на которую Эва не знала, как реагировать, это чрезмерная доброжелательность людей. Каждый второй, что попадался им на пути, лучезарно улыбался и приветливо склонял голову. Как будто все друг другу давние приятели, или, по крайней мере, знают друг друга. Эванжелина, в отличие от притворно-приветливой Ирмы, молчала и наблюдала с настороженностью, даже с опаской за разномастной толпой. Толпа, среди которой она бы точно не смогла затеряться, как и Ирма в своем змеином костюме. Потому что пестрые наряды на любой вкус казались безумием. Кто-то разгуливал в белом кружевном платье, сзади которого Тащилось еще метра три ткани. У другой женщины сзади, пониже спины, красовался ядовито-малиновый бант, странно смотревшийся, с полосатым черно-желтым костюмом. Мимо прошел мужчина в синем наряде, у которого штаны были до колен, а рубашка была наглухо застегнута до самого подбородка. Нелепую одежду дополняла высокая шляпа красного цвета, а на лице... Сидели огромные круглые цветные стекла. Конечно, попадались и совсем простые наряды, но они скорее были исключением, чем нормой. И как раз те, кто их носили, не замечали ни Ирму, ни ее спутницу, а их взгляд был пустой и безразличный. Вот у них точно могли диагностировать грусть или, по крайней мере, что-то из ряда печали. Когда они замечали, что привлекли к себе Эвина внимание, быстро отводили затравленный взгляд в сторону или прятали его у себя под ногами, как будто чего-то пугались. Сравнивая их и парня с экрана, Эва задумчиво протянула. «Ирма, почему печаль считается болезнью?» «А что тут непонятного? Понимаешь, Церебрум построен для того, чтобы все и каждый были в нем счастливы, «Да, ты говорила». «Вот. Поэтому, если примитив испытывает любые отрицательные чувства, значит, он болен». «И это нужно лечить?» «Да. Уже давно доказано, что просто так примитивы не могут быть несчастны. Для этого нужна веская причина. Но так как наш город идеален, таких причин просто нет». И если примитив подхватывает грусть, печаль, раздражительность, гнев, бешенство, значит, он инфицирован. Его срочно нужно лечить, иначе могут быть серьезные последствия. Плюс ко всему, твой недуг может перейти на других. Ведь это заразно. Брезгливо протянула женщина. Эванжелина усмехнулась. «Хм, но ты злилась на меня несколько раз». Это значит, что тебе тоже нужно лечиться. Ирма пропустила колкость мимо ушей, лишь недовольно скривилась. Мы почти пришли. Впереди начиналась улица с неказистыми постройками. Тем очарованием, что Эва видела ранее, здесь и не пахло. Безликие одинокие бараки с множеством оконных проемов. Эва даже поежилась. Так на этой улице было безлюдно и мрачно. «Не бойся, мы пришли к острее, или храму объективности, называй как хочешь». Если бы улыбкой можно было убить, это был тот самый случай, так как от женщины повеяло ледяным холодом. Но Эва, будучи неиспугливых, мысленно отмахнулась. «Но почему здесь так глухо?» «Ну ты и смешная, я же тебе рассказывала, правонарушителей в церебруме нет». Бывают исключения, но на то они и исключения. Поэтому все острые находятся в запустении. Но ты не переживай, смотрящий на месте. Видишь, его окно приоткрыто, что означает, он нас ждет. Смотрящий? Да, тот, кто следит за порядком в назначенном ему квадранте. Что-то мне здесь не нравится. С большим подозрением, глядя на Ирму, протянула Эва. «О, девочка, давай не будем все усложнять. Если честно, у меня дел по горло. Мне как будто больше заняться нечем, как с тобой нянчиться. Не хочешь? Не иди. Твое дело. Я умываю руки. Пока». Ирма резко развернулась, и мешок с дроном, перекинутый через ее плечо, больно ударил по бедру. Стиснув зубы, Ирма в гневе выругалась, как будто к этому была причастна лично Эва. «Ирма!» Она преградила путь женщине, но та попробовала ее обойти. «Ирма! Ну, прости меня! Я не хотела тебя обижать! Прости! Проводи меня, пожалуйста! Я больше не буду!» Ирма нехотя остановилась, нахмурив брови. Целых десять секунд она молчала, затем недовольно произнесла. «Ладно, пошли». «Спасибо», – засияла Эванджелина, стараясь поспеть за быстро шагавшей женщиной. Перепрыгивая через две ступеньки, девушка и женщина оказались в затхлом коридоре. В воздухе отчетливо виднелись частички пыли. «Ну и грязище!» Эва отмахнулась рукой, догоняя женщину, которая уже стучалась в одну из дверей. «Войдите!» – пригласил резкий мужской голос. Ирма приоткрыла дверь, призывно посмотрев на спутницу. «Ну, чё застыла? Заходи!» Вцепившись в лямки своего рюкзака и унимая участившееся дыхание, Эва шагнула в полутемную комнату. «Папа, я тебя нашла!» Жуткий и отвратительный смех заставил замереть на месте а внутри похолодело. Это была ловушка. «Муха?» «Ха-ха-ха! Муха! Нет, девочка, я не Муха. Меня зовут Эмир. И я всего лишь брат неудачника, которого ты убила. Брат, который очень расстроился потери близкого человека. Брат, который очень хочет отомстить». За спиной Эвы громко хлопнула дверь заставив подпрыгнуть на месте. Ирма подперла косяк, скрестив на груди руки. «Попалась маленькая глупая дикарка!» «Ирма! А что я? Твоя глупость! Пеняй на нее! Ты же не думала, что я отведу тебя к твоему отцу!» Женщина прищурилась. «Опс! Думала?» «Ну и ладно! Впредь будешь умнее! И знать, что траперы...» Последние примитивы на земле, которым можно доверять. «Ирма, я не понимаю». «Конечно нет, ты же дичалая, тупая примитивка. Твоими мозгами только дерьмо воротить». Мужчина, будто услышав смешную шутку, мерзко рассмеялся. «Да ее мозги сами похожи на дерьмо, иначе бы она тебе не поверила. Даже я, зная тебя, не один год не всегда доверяю». Ирма хмыкнула. Ну, ты же не такая тупая идиотина, как она. Да, я не тупая идиотина. Резче загоготал и мир. Казалось, еще немного, и его покрасневшее лицо лопнет. Ирма, я впечатлен. Ты так ловко придумала план с отцом и заманила дичь к нам в руки. Уважительно глянув на Ирму, мужчина подмигнул. Придется вместо десяти отвалить тебе 20%. процентов. Готовь карман шире. Чувствую, за этот экземпляр у нас будет куча юксов. В норе за нее отдадут пару, а если она еще не порчена, то все триста тысяч. Ха-ха, да я богач! Дарвин, меня разорви! Да я богач! Самодовольная улыбка, распираемая лестью, засияла на черных женских губах. Ирма подошла к Эви и резко дернула рюкзак с хрупких плечиков. «Отдай! Тебе, милая, он больше не пригодится!» Ирма кинула рюкзак и Миру, потом резко присела, уворачиваясь от Эвиного замаха и ловко прицепила на ее лодыжку кольцо. «Ай!» Потеряв равновесие, Эва упала. Ее окольцованная нога Намертво приросла к полу. «Что? Что это за дрянь? Отпусти! Что ты сделала?» «Заткнись!» — рявкнул Эмир. «А то отхватишь по полной, как заслуживаешь!» Он уже вытряхнул содержимое сумки и с жадным любопытством рассматривал. Заговорила Ирма. «Это мощный магнит, и пол под тобой тоже. Привыкай, пока мы тебя не продали». Будешь обитать здесь. Главное, запомни, даже не пытайся кричать, тебя все равно никто не услышит. Ну а сбежать, как видишь, ты не сможешь, если только не решишь откусить себе ногу. Ну и там у тебя мало шансов. Тебя схватят ищейки, и тогда твоя участь еще более незавидная. Они отправят тебя в архию, где будут медленно сдирать с тебя кожу, пытаясь добраться до твоей сути. «До твоей души!» «Я бы не прочь добраться до ее сути! Смотри, какая ладная! Даже мерзкая одежонка ее не портит!» Ехидно оскалившись, Эмир щелкнул металлическими зубами. «Только притронься ко мне, и я убью тебя, как твоего уродливого братца!» «Что ты сказала, тварь?» Эмир попытался схватить Эву, но та была резвее и пнула его по голени свободной ногой. Мужчина дико заревел. Казалось, из ноздрей повалит дым. Убьют, тварь!» «Хватит!» Между Эвой и мужчиной материализовалась Ирма и положила ладони на грудь последнего. «Утихни! Повредишь ее, и нам ничего не светит!» Ирма начала успокаивающе поглаживать Эмира. Эва же села на пол, и закатила глаза. Ее воротило от этой парочки, которая все подстроила с самого начала, но и от себя тоже, за то, что была такой дурой. Ведь папа предупреждал, что людям из города доверять нельзя. Эх, жаль, что он не рассказывал про траперов, про этих охотников за наживой. Эмир, прожигавший девушку яростным взглядом, медленно сфокусировался на лице женщины. «Ты права!» «Я не убью эту тварь!» подобно улыбнулся он. «Ее убьет новый хозяин после того, как вдоволь наиграется!» Эмир вновь перевел взгляд на Эву. «И поверь, милая, это будет незабываемо, потому что тебя продадут не пустому принципалу, а мрази, живущей под землей, истинно свободному примитиву!» свободному от предрассудков верхнего мира. Ты отправишься туда, откуда такие милашки, как ты, не возвращаются». Эва честно хотела плюнуть в рожу уроду, но тот, самодовольно потирая руки, пошел оценивать то немногочисленное, что было в рюкзаке. Напротив Эвы, так, чтобы она не достала, села Ирма, и с нескрываемым высокомерным злорадством как бы, между прочим, заметила. «Кстати, ты знаешь, а у меня нет никакого сына». «Догадалась». «Что?» Эмир оторвался от Эвиного компаса. «Эта идиотина поверила, что у тебя есть ребенок?» А после так сильно расхохотался, что из глаз выступили слезы. «Ирма, ты когда-нибудь убьешь меня своими шутками?» очень на это надеюсь так же веселясь произнесла ирма ну надо же такое сморозить ребенок устерилизованный. ирма вновь обратилась к эви а вообще мне было забавно давно я так не веселилась рассказывать тебе о церебруме питать надеждами в которые ты с легкостью верила да что говорить я так вошла во вкус что забыла об осторожности Показала тебе часть нашего рая. Конечно, ты могла все испортить, когда, как дичалая, полезла пить и купаться в фонтан. Но, слава Дарвину, поблизости не было ищеек». «Ирма, я не понял, ты что, завела ее в город?» Женщина нехотя пояснила. «Ну, должна же я была укрепить в ней веру, что я добро». И тогда Эмир взорвался вновь. Вообще, Эва поняла, что этого типа легко взбесить. Самоуверенность в сочетании со слепой яростью – то, что нужно, и этим она еще сможет воспользоваться. «Но я четко тебе дал инструкции, чтобы ты ее вела техническим путем. Надеюсь, тебе не хватило ума тащить ее через главные ворота». Женщина оскорбилась и встала на ноги. «Нет». Мы прошли там, где должны. Можешь спросить у Хари, он подтвердит. Ведь девчонка чуть не перерезала ему глотку. Не удивлюсь, если тому пришлось менять штаны. Недобро хихикнула она. Удивление Эмира выросло. Это дохлое? Что-то с трудом верится. Это дохлое. Зло зашипела женщина. Смотри, что она сделала с дроном. Ирма вытряхнула из мешка железяку. У Эмира глаза полезли на лоб. «Она сломала дрона? Но как? Почему ты мне раньше не сказала? А я еще думал, куда ты его подевала?» «Вот этим». Ирма указала на валяющуюся возле его ног рогатку и мешочек с камушками. Обалдевший мужчина поднял странное оружие. «Этим?» «Да», кивнула Ирма. Лицо мужчины стало вновь приобретать багровый оттенок. Он явно сдерживал себя, чтобы не навредить товару. «Эмир! Еще минута, и я оторву ей голову. Поэтому, если не хочешь терять прибыль, свои пять процентов...» «Но, Эмир! Еще слово, и останешься пустой. И вообще, лясы точить нет времени. Мне еще за тобой следы нужно заметать. На случай...» если тебя видели с девчонкой. Ты что-то придумал. Совсем скисла Ирма, плетясь за мужчиной. Пять процентов ее явно расстроили. Да, кое-что уже придумал. Такого дикого и страшного оскала Эва не забудет никогда. От убийственного взгляда ей стало страшно. «Скоро увидимся, конфетка!» Спасите, помогите, меня кто-нибудь слышит? А, -а, -а, -а, а! В злобном бессилии Эва ползала по пыльному полу, с титаническим трудом перемещая примагниченную ногу. Ослабленная и охрипшая, она распласталась на животе. Помогите. Эва взглянула в окно, где уже давно на город опустилась ночь посмотрела на яркий лунный диск и тихо заплакала. Совсем тихо, совсем незаметно, внутри так, чтобы ее слезы никто никогда не видел. Такую слабость она не могла себе простить. «Папа, я тебя вижу!» Прикрыв глаза, Эва вспомнила отца, пытаясь мысленно до него дотянуться. Высокий, сильный, невероятно добрый, всегда уверенной в том, что и зачем он делает, невероятно любящий. Любящий свою дочь до безумия, как и она его. «Моя маленькая вселенная», так он ее называл, когда она была совсем ребенком. Со временем стала просто малышкой, несмотря на то, что малышка повзрослела и стала обижаться на такое обращение. Он не переставал ее подразнивать. «Малышка!» «Папа, я уже выросла, разве ты не видишь?» «Но, Эва, ты всегда останешься для меня крохой!» «Ох, папа!» — с упреком качала головой Эва. «Сейчас она отдала бы все на свете, чтобы услышать то самое, моя малышка!» «Папа, я найду тебя!» Схлипнув, она собрала последние остатки воли и доползла до стены, на которую и облокотилась. В полной тишине она не сразу поняла, что слышит плач. Очень горький и жалостливый, заунывный. Показалось. Но плач не прекращался. Возможно, если бы Эва не орала несколько часов подряд, как ненормальная, то давно его услышала бы. Любопытство и переживание за ту, что так горько плакала, потянули Эву к окну. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Секундная тишина и вновь плач, только намного громче. Определив, что звук раздается из соседнего помещения, где так же, как и у нее, открыто окно, она высунулась наружу, насколько позволяла примагниченная нога. «Эй, ты меня слышишь?» — повторила Эва. Снова затишье, которое продлилось неприлично долго, и испуганный шепот в ответ. «Кто ты?» «Ты пришла мне помочь?» И столько надежды в тонком сломленном голоске, что Эви было сложно говорить правду. «Нет». «Значит, тебя тоже поймали трапперы». Надежда на спасение угасла так же быстро, как и зажглась. Рыдания незнакомки возобновились. Эви потребовалась вся ее выдержка, чтобы не прикрикнуть на подругу по несчастью. «Эй!» «Как тебя зовут?» Ами. тяжелый всхлип. «А тебя?» «Эва», — ответила Эванжелина, пытаясь еще больше высунуться наружу, чтобы заглянуть в соседнюю комнату, но Адское Кольцо не позволяло. Ами. «Что? У нас есть шанс сбежать?» «Разве ты этого не поняла?» — горько усмехнулась собеседница. «Сбежать от траперов невозможно!» «Завтра нас передадут архии, а там будут судить». «Но... но...» Дальше девушке было сложно говорить, и, собравшись, она на выдохе протараторила. «Только я ни в чем не виновата. Я не знаю, за что меня поймали. Я просто гуляла в свой выходной. Меня схватили. Сказали, что я злостно нарушила закон, что я должна за это поплатиться. Но я правда ничего такого не делала». «Истинно верю в наших создателей и живу в гармонии, согласно правилам и уставам. Даже мой принципал никогда не уличал меня в ином. Либо меня оклеветали, либо просто с кем-то спутали». Теперь рыдания не прекращались минут тридцать. За это время Эва вновь попыталась избавиться от кольца. Полежала поперек подоконника, вниз головой. Притом голова болталась на улице и вглядывалась в бесконечную небесную пустоту. Когда Ами перестала плакать, Эванжелина ощущала невесомость и головокружение. «Эва! А? А тебя за что поймали? А меня никто и не ловил, я сама пришла, в гости. Подумала, что скучно стала жить, вот и решила навестить ваш убогий городок. И знаешь, что-то мне не очень». «Думаю, в скором времени свалить отсюда. Какие-то здесь все полоумные. Ну, кроме тебя, наверное. Ты еще ничего. Но если бы не плакала, как лось, призывающий самку, то показалась бы совсем нормальной». Эва услышала смешок, а потом заинтересованный голос. «Ох, не может быть! Так ты дичалая! Значит, правда, вы существуете?» Такое внимание к собственной персоне удивило и Эва, перевернувшись на живот, полюбопытствовала. «А что еще говорят про таких, как мы?» «Ну, я точно не знаю», – замялась Ами то ли от страха, то ли и правда от незнания. «Говорят, вас много». дичалых? «Да». Эва не удержалась от подразнивания. М, «Ну да, целая куча». «Куча?» «Похоже, сарказма Ами не уловила». Значит, то, о чем шепчутся принципалы, правда? И дефектные на самом деле существуют? Чего? Дефектные? Ну да, те, которые высказывают неуважение и пренебрежение тысячелетним традициям и правилам, которые сотворили для нас наши создатели. Они черное пятно на белом лице нашего города, чернь и безнравственность, которую в скором времени искоренят траперы. С какой-то пылкостью, даже гневом произнесла девушка. Эва разочарованно протянула. «А я была подумала, что ты нормальная. Вроде сама под замком, рыдала тут в три ручья. А туда же? Интересно, куда завтра приведут тебя твои тысячелетние традиции?» Эва не ожидала, но примитивка ответила. «В архию, конечно. А, ну да, к богам на ужин». «Не смейся! Архия — это не просто дом богов, это высшая инстанция, это голос справедливости, это наше все!» Эва нахмурилась. «И что, спрашивается, ты тут убивалась, если ваше все несет справедливость?» Девушка явно смутилась, а потом честно ответила. «Не знаю, просто я никогда не ночевала вне дома, да и мой принцип, что он обо мне подумает!» «Конечно, завтра у меня будет оправдательный документ, но мне все равно, очень стыдно перед ним!» Эва закатила глаза, не удержавшись от стона. «Как можно быть такой наивной? Один взгляд на Ирму или на любого другого из стаи траперов должен настораживать, а тут сидит дурында и верит, что все это большая ошибка. Еще всякую чушь рассказывает про дефектных». Такое ощущение, что они тут сами дефектные на всю голову. Слушать еще одну лекцию про идеальный и правильный мир не хотелось. Поэтому Эва как бы, между прочим, поинтересовалась. «Ты знаешь что-нибудь про Нару?» «Ох, Нару!» – голос Ами дрогнул, и она быстро добавила. «Нет, не слышала». «Да? А мне кажется, ты меня обманываешь». Девушка из соседней комнаты умолкла, и Эва поняла, что не ошиблась. «Амми, расскажи, пожалуйста, все, что знаешь об этом месте. Понимаешь, меня не собираются судить, как тебя в этой архии. Меня собираются продать в какой-то норе и не самым приятным людям». Молчание вновь затягивалось, и Эва похоронила надежду услышать ответ. «Ну и лопух с тобой, главное, ныть перестала». Почему-то после того, как Эва узнала, что ее сокамерница немного повернута на голову, ей стало не так жалко убогую. И без тебя узнаю, что это за нора такая. Надеюсь, там люди не такие припадошные, хотя верится с трудом. В период затишья Эва сползла с подоконника на пол, сняла правый ботинок и вытряхнула из него небольшой складной нож. Пакетик с бесценными листками любовно прижала к груди, несколько минут ощущая их энергию, а после, аккуратно положив перед собой, осторожно развернула. Папа редко когда разрешал их трогать, но сам любил подолгу в них вглядываться. Что он хотел в них найти, она не знала. Но вот сейчас, внимательно уставившись на одно из практически выцветших изображений, пыталась понять. На хрупком листочке обозначалась женщина с ребенком на руках. На голове покрывало, не спадающее на плечи. Младенчик завернут в ткани. Притом выглядела женщина печальной, но с какой-то торжественностью показывала миру своего малыша, нежно прижимая к себе. Что поражало, эта мудрость, с которой светились глаза с картинки, как будто она знала ответы на все мучившие Эву вопросы, но которыми не могла поделиться. Кто и зачем придумал это изображение? Но почему-то не хотелось думать, что к этому шедевру приложили руки демоны. «Ами, ты еще там?» «Да». «Как ты думаешь, демоны?» «Кто?» «Ну, принципалы! Они действительно нас создали!» «Конечно!» Категорическим тоном произнесла девушка. «Разве может быть иначе?» Эва пожала плечами и не ответила, взяв в руки другую картинку, где изображение сохранилось лучше. По крайней мере, Эва отчетливо разбирала, что на нее из-под спущенных очков смотрит мужчина, чем-то напоминающий ее папу. Такой же высокий, такой же проницательный и цепкий взгляд. Вот и вся схожесть. Так как мужчина в халате лучезарно улыбался, что никогда не делал ее отец и трепетно обнимал железного человека. Весь из приводов и железных конструкций с выпученными глазницами он навевал жуткие образы, чем-то напомнил ту сломанную девочку на свалке, голос которой до сих пор всплывал в воспоминаниях, вызывая у Эвы мурашки и отвращение. Интересно, чему радуется этот человек с древнего снимка, обнимая чудовище? Обнимая так же трепетно, как на предыдущем снимке, женщина обнимает своего малыша.